Мор глад и смерть на них на всех», – со внезапной яростью подумал некромант. «Силы, надсилы, сверхсилы, сколько их? А людской род всего один. В разных мирах, но ну, один и един. Кто-то очень предусмотрительный расселил неугомонное человеческое племя под такими разными небесами, разными, хотя почти всюду они голубые. Богам, скованным условностями закона, требуются слуги». Это хоть и с трудом, но понять можно. Остальное уже сложнее. Особенно требование оставить в покое сущность. Что он видел? Правду, ложь, полуправду, действительное явление таинственных владык порядоченного или маски не изменили себе, сохраняя инкогнито и представляясь совсем другими. Однозначно ответить у Фессы не получилось. Слишком мало открыто того, чему можно доверять безоговорочно. Некромант так и пытался собрать и привести хоть какой-то порядок, разбежавшиеся в разные стороны мысли, когда в дверь постучали, вежливо, но настойчиво. «Некромант! Эй, ясыть Что ж, наивно было рассчитывать, что архипрелад после вчерашнего напрочь позабудет о нем Фессе. И вот вам доказательство. На пороге перед Фессом выросла четверка воинов. «Выкормыши Брейнера, кто ж еще?» Что угодно его святейшеству? По возможности спокойно проговорил некромант. Его святейшеству угодно, чтобы ты вспомнил о своей части, заключенные на медне сделки. Чеверкой командовал все тот же бренари с вороненным ятаганом. Мне, я старку, поручено припроводить тебя к его святейшеству. Всегда готов предстать перед его очами, пожал плечами некромант. Сегодня во дворе Курии ничего не напоминало о недавней панике. Мимо Фесса деловито протрусил пузатый монах, похоже, тот самый, что упустил перепуганного ослика в ночь приступа. «Его святейшество предлагает тебе присоединиться к нему. Курия покидает город», – мрачно сказал я Ястарх. «Кто же будет защищать Аркин?» – изумился некромант. «По-моему, вчера мы показали, что город оставляет только его святейшество». Процедил сквозь зубы Бреннерец. «Мы, его стражить не можем обеспечить пантифику здесь полной безопасности. Аркин будет держаться». «Это глупо», – пожал плечами Фесс. «Спорь об этом не со мной», – отрезал я Старх. «А мастера святой магии?» Бреннерцы не сочли нужным отвечать. «Ты идешь, некромант? Ты ведь дал слово?» «Дал». Фесс пристально взглянул в глаза воину с Ятаганом. «Но видишь ли, в Аркине остается кое-что, очень для меня важное. Настолько важное, что я готов пренебречь и волей его святейшества, и даже своим словом. У нас приказ», брачно, – мрачно объявил воин с ятаганом. «Мы не можем дать тебе уйти». «Тогда я убью вас еще быстрее, чем это сделают клешни». Фесс спокойно оперся на копье, то самое, еще вчера сорванное со стены роскошно разобранного покоя. «Не так-то легко убить воина, прошедшего Бреннер», – ухмыльнулся воин с Театаганом. «По-моему, кое-кто из наших тебе это уже доказал». «Тем не менее, они четверо не смогли справиться и со мной», – парировал Фесс. «Оставим эти споры», – перебил его другой Бреннерец, низкорослый, светловолосый, шириной плеч он поспорил бы и с гномом. «Предстань перед его святейшеством, неясык. Вчера ты его уже переубедил, может и сегодня удастся». Фесс с недоумением взглянул на воина. Тот улыбался открыто и дружелюбно. «Меня зовут Марка». Он вскинул вверх, сжатую в кулак правую руку, приветствую некроманта по обычаю из Амикамских степей. «Видел вчера, что вы соступником учинили». «Придержи язык, Марка», — зашипел на товарища Ястарх. «Идем, неясы». Фесс пожал плечами и двинулся следом за брынерцами. Его святейшество ожидал некроманта не в парадных покоях курии, а в подвалах. Пришлось долго спускаться по узким винтовым лестницам. «Копьё оставь!» – протянул руку Марка, когда процессия остановилась перед низкой железной дверью. Фесс вновь пожал плечами и отдал. В окружении нескольких десятков бреннерцев ему не помогло бы уже никакое оружие, дверь распахнулась. «Некромант не ясы, — громко доложил я старх, кланяясь и отступая в сторону. Подвальный низкий зал наспех разобрали лиловыми и темно-алыми шелками. Холодные плиты пола застелили пушистым ковром. Грубый каменный стол в середине покрывали карты. Большей частью крупномасштабные планы аркина и окрестностей. Вокруг стола толпилась дюжина епископов и кардиналов. Сам понтифик, склонившийся над чертежом, деловито передвигал с места на место сильную лупу. Ну, не ясно. Архиприлат отложил увеличительное стекло, выпрямился. «Напоминаю тебе, что Курия выполнила свою часть сделки еще вчера и ожидает того же от тебя. Ваше святейшество так уверены, что некромант Неясыть в принципе способен сотворить такое заклятие. Прежде чем предложить тебе подобное, мы внимательно изучили архивы». Усмехнулся аркинский предстоятель. Может, для тебя это новость, некромант, но аркин внимательно следит за всеми особо сильными заклинаниями, творимыми в пределах Старого Света. Конечно, синь-и или клешни нам недоступны, но того, что есть, хватило, чтобы затечь некие чары, пробившие свод мира и отправившие куда-то прочь из Эвиала два человеческих существа. Это случилось в разгар битвы при Скавелле. «Ты ничего не хочешь рассказать нам об этом?» Некромант покачал головой. В его планы совершенно не входило рассказывать Аркинским Прилатам о Мелине и его императоре. «Напрасно!» – нахмурился понтифик. «Мы потратили немало времени на расшифровку этих чар и сейчас можем утверждать, это твоя работа, не неясыть. Можешь отпираться сколько угодно, но мы знаем твердо». «Со временем мои мастера, уверен, смогут воспроизвести это заклинание, но, к сожалению, обстоятельства сложились несколько по-иному. Дверь нужно открыть немедленно. Ты говорил, что требуются редкие книги и ингредиенты. Отец Суэльтен по-прежнему в твоем распоряжении». Бледный и дрожащий монах выступил из-за спин стражникового, неловко поклонился. Он, похоже, до дрожи боялся некроманта. «А штурм?» – заикнулся было Фесс. «Я не думаю, что клеш рискнут повторить приступ, пока к ним не подойдут существенные подкрепления», – заметил один из кардиналов у стола. «По самым грубым подсчетам, они потеряли больше трети своего флота». Фесс усмехнулся. «На вашем месте, ваше святейшество, я бы потребовал с некроманта неяс эти заклинания против штурмовой эскадры, а не открытия ворот неведомо куда». «А ты решил, что Курия решила спасти с бегством?» – поднял брови Архиприлат. «Уверяю тебя, это не так. Мне сказали, что ваше святейшество покидает Аркин, и что мне предстоит последовать за вами. Как же тогда я смогу воспользоваться помощью достойного отца Суэльтена, равно как и богатством библиотек Курии?» «Все, что возможно и невозможно, мы вывезли», – заверил Фесса архипрелад. «И тотчас же проницательно заметил. В прошлый раз ты обошелся и без ингредиентов, и без библиотек. Не забывай, мы расшифровали твое заклятие». «Тогда вам не составит труда его повторить», – пожал плечами Фесс. «Мы ходим по кругу», – недовольно поморщился архипрелад. «Мы сможем его повторить, но не сразу, а потребно именно сейчас». Но там, в Скавелле, присутствовали особые условия. Фесс решил стоять до конца. Верно. Неожиданно легко согласился Аркинский предстоятель. Особые условия действительно присутствовали. Он наклонился вперед, пристально глядя на Фесса. И в твоих интересах, государь Маниасыч, создать такие же условия вновь? Невозможно. Очень даже возможно. Что произошло во время сражения при Скавелле? «Были сотворены особо мощные заклинания, послужившие словно бы трамплином для твоего собственного». «Вынуди клешни на такие заклятия, некромант. Тебе это не составит труда». «Но как же я сделаю это, если курия требует от меня покинуть город?» «Клешням достанутся пустые кварталы», — нетерпеливо бросил понтифик. «Простолюдины в большинстве своем сбежали еще вчера, до первого штурма». «А катакомбы под кафедральным собором вы тоже отдадите клешням, ваше святейшество?» «Нет, это положительно невыносимо, — говорит человеком, считающим себя полным идиотом, — со вздохом сообщил архипрелад, поспешно закивавший в свете. «Разумеется, входы в катакомбы будут завалены и перекрыты, мне достаточно лишь одного мгновения, и клешням придется повозиться». А тем временем мы, вернее ты, не неясыть, вынудишь их вязаться в магическую дуэль, заставишь раскрыться с тем, чтобы использовать их собственные заклинания. Они не продвинутся дальше западного обвода крепостных стен, уверяю тебя. И обратно в море они не уйдут тоже. Он захихикал и потер руки. «Ваше святейшество так уверены, что я все сделаю» конечно не ясыть мы слишком давно держали тебя на крючке ты раб своего слова честь для тебя значит куда больше чем для любого обитателя авиала в том месте откуда ты явился все такие куда лучше мрачно ответил некрома в таком случае удивительно что у вас еще кто-то жив при такой-то наивности короче хватит терять время распорядился потифик берись за дело не ясыть «Я думаю, что сутки у нас самое меньшее имеется. Клешни смогут пополнить свой флот не раньше, чем к следующему вечеру. Тогда и стоит ждать приступа. Прошу, Ваше Святейшество, дать мне помощь также и отступника Этлау». «Хм, слишком уж ты многого требуешь, некромант», — поморщился пантифик «Ну да ладно. Вчера у вас действительно неплохо получилось с отзеркаливанием его чар от твоего заклинания». «Так и быть, дозволяю». «Спасибо, что вытащил меня из темницы». Этлава сидел в кресле напротив некроманта, старательно массируя запястья. Кандалы оставили на них широкие красноватые кольца. «Не стоит благодарности, преподобный». «Еще чаю». Фесс вежливо протянул разжалованному инквизитору горячий серебряный чайник. «Еще раз спасибо. Что случилось, неясык? Еще недавно ты готов был стереть меня с лица земли». «Не обольщайся, Итлау. Может, нам еще и придется сойтись в бою, потому что ни ты, ни я ничего не забыли. Но сейчас у нас действительно общий враг. Прости мне эти высокие слова». Инквизитор хмыкнул, поднося к губам чашку с дымящимся отваром. Несчастный отец Суэльтен, приставленный таки к некроманту, сидел белый от ужаса. «Не дрожи так, высокоученый», — повернулся к нему этлау «Я виновен в том, что мне вменяется. Не больше, чем заболевший человек виновен в своей болезни». «Но заболевший виновен, если презрел указания карантинной стражи и полез в охваченный чумой город», — вдруг возразил монах. «Виновен также, если заболел и, зная об этом, все равно отправляется туда, где пока нету мора, неся с собой заразу». Сразу видно опытного софиста. «Оставим этот спор», — поднял руку Фест. «Я действительно дал слово и намерен его исполнить». «Отец Сольтен, не вылим, «Да, именно я, недостойный, следил за магическими отражениями битвы под Скавеллом», — подтвердил монах. «Тогда вы представляете, хотя бы в общих чертах, что нам предстоит сделать?» Фест придвинул поближе большую грифельную доску. «Итак, надо преодолеть три барьера». Простым заклинанием, основанным на природной магии Эвиала, это сделать невозможно. Те, кто ставил преграду, знали свое дело. Поэтому и мне под Скавеллом пришлось идти столь сложным путем. Отсюда следует, что отражающее заклятие должно иметь по крайней мере следующее. Они углубились в сугубо теоретическую дискуссию, черную поверхность стремительно покрывали руны и наброски магических фигур, сложные схемы сложения магических векторов и так далее и тому подобное. Время летело незаметно, отец Суэльтен мало-помалу совершенно забыл о страхе, в пылу спора даже поименовал Фесса невежды. Этлау не оставался в стороне, дав несколько весьма отдельных советов. — И не забудьте послать кого-нибудь за кошками. Желательно котята, желательно черные, но в крайнем случае сойдут и обычные полосатые, — напомнил некромант. Отец Суэльтен побледнил и судорожно сглотнул. — Что поделать, ваше преподобие? Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. — Да вы же должны помнить, Скавелл. — Я бдил, да, я помню приток силы, но я не знал, как именно получен был к ней доступ. Слабо запротестовал монах. «Какой ужас! Кошки, котята! Беспомощные, маленькие, бушистые!» «Вы что, брат, действительно любите кошек?» – удивился Этлау. «Я тебе не брат, отступник!» – привычно огрызнулся сультен но уже без всякого задора. «Да, люблю и очень. Это лучшие спутники из братьев наших меньших, когда-либо бывшие у человека. И недаром спаситель. Помню, помню» поморщился разжалованный инквизитор. А свершивший зло против кошки или кота, да ответит передо мной. Интересно, а почему у него не нашлось ничего доброго о собаках? Впрочем, неважно важно. Очень советую вам, дорогой брат, всерьез озаботиться выполнением просьбы нашего уважаемого некроманта. Кошачий гримуар в его исполнении – вещь более чем внушительная. Не исключено, что от этого будет зависеть жизнь его святейшества пантифика. Так что Этлау выразительно приподнял одну бровь. Отца Суэльтена била крупная дрожь. «И отдайте распоряжение немедленно», – внушительно проговорил бывший отец-экзекутор. «Пока у нас еще есть время. Прикажите всем послушникам и послушницам, кому дозволено иметь при себе котов и кошек, передать их в ваши руки. Котят учитывайте особо, их в отдельный садок». «Ну, не стану вас учить, брат. Вы и сами прекрасно справитесь», — с сделкой закончил одноглазый соратник Фесса. На монаха было жалко смотреть, но отнекиваться и отказываться он не решился. «Сменим тему, государь мои», — деловито проговорил Этлау. «Значит, сударь-некромант, переход по данному вектору вы трактуете как результирующее действие следующих компонентов заклинания». Мало-помалу сгустился вечер, И спор грозил затянуться далеко за полночь, когда в окнах мелькнул хорошо знакомый по совсем недавней битве огненный отблеск. Немного погодя, колокола на башнях Аркина ударили тревогу. Флот империи Клешней не стал ждать подкреплений, а может, они подоспели быстрее, чем рассчитывал пантифик. Черно-зеленые галеры вновь устремились на штурм, как и в прошлый раз, посылая на город точу катапультных ядер, начиненных жидким огнем.